Глава девятая Следующее утро началось с воплей «Какого хрена происходит?» «О, боги, что это? И я слишком молод, чтобы умирать!» Слышать это от эльфов, переваливших через восьмое тысячелетие своего существования, странно, но чертовски приятно. Не зря я, ни свет, ни заря, сделав круг... Зашел на рынок, в ряды торгующих всякой живностью. Пары, зашвырнутых в мою комнату разозленных скунцев и подпертая заранее подготовленным чурбаком дверь, улучшили мое настроение до благодушного, потопов на завтрак. Через сад, побрел на кухню, по пути вытащив из розовых кустов тело факира. После целых суток беспрерывного глотания самогона рыцарь смерти, видимо, выполз подышать ароматами сада. но от его дыхания любимые кусты, роз наших престарелых эльфов завяли, осыпавшись бурыми, скукоженными листочками. Если те все же смогут выбраться из комнаты, выпрыгнув со второго этажа, они и так будут достаточно недовольны, так что вряд ли выпустят факира из сада живым. А так у меня хоть собеседник будет для раннего завтрака. Марья Ивановна уже крутилась вокруг плиты, так что я, стырив пол-литра горячего шоколада и тарелку салата, уселся за наш столик и, посадив напротив собеседника, зарылся в настройки своего персонажа. Во время выполнения задания спасения рядового хаоса у меня разблокировалось одно из умений моего класса. То же самое произошло и вчера. Теперь я хотел разобраться, что мне досталось. Понимаешь, Факир, тут не все так просто, как могло бы показаться. Руки, подпирающие его голову, разъехались, и он согласно кивнул, шмякнувшись лицом в салат. Вздохнув, я вновь поднял его голову, подпёр руками голову и убрал салат в сторону. «У меня тут нарисовалось пять ветвей развития, а разблокировать можно только две». Голова слушателя вновь соскользнула в согласном поклоне, с грохотом врезавшись в столешницу. «Я понимаю твоё разочарование, но всё же...» Я вновь закрепил привычную конструкцию, поставив салат обратно, а то от грохота Мария Ивановна аж подпрыгнула, разлив утренний чай. «Так вот, давайте рассмотрим возможные варианты». Согласный шмяк головы в салат, и все мое лицо забрызгано соусом. Я попробовал одну капельку. Ммм, восхитительно. «Подождите меня, пожалуйста, не уходите», — обратился я к лежащему уставшим лицом в салате собеседнику. «Я себе тоже такой возьму». Буквально через миг, вернувшись, я продолжил. «Разберем первую ветку». Умение слияния я приобрел нечаянно, откусив варгу ухо. И не надо так возмущенно булькать салатом, это произошло случайно. Первое мое превращение было в жука с карабея, и последующие превращения в насекомых проходили без проблем. А вот превращаясь в кого-нибудь другого, я огребал по самое «не балуйся», и все это из-за этой ветки. Я приподнял голову Факира за волосы, дав тому вдохнуть воздуха, а затем аккуратно положил ее на место. Так вот, оказывается, чтобы без проблем превращаться в кого-то другого, мне нужно выучить определенное умение, например, превращение в млекопитающего, птицу или, скажем, в рептилию. И тут этих умений штук 30. А если захочешь превратиться в мантикору, например, нужно открыть три умения — млекопитающее, насекомое и мифическое существо. А у меня только два очка умения есть. Да, да, понимаю твоё возмущение, но что есть, то есть. Будь у меня возможность обратиться к учителю, я думаю, минимум половина этих умений была бы уже открыта. Но ведь нет. Да, формально ты прав. Теперь учитель всегда со мной. но для его призыва мне нужен 120-й уровень повелителя. Мой нынешний, даже если учитывать найденную ювелирку, еще очень далек от нужного. Поэтому нам ничего не остается, как перейти ко второй ветке развития. С кем разговариваешь?» Подошедший пофиг плюхнулся на стул рядом со мной. «Да вот». Я показал на пустующий стул напротив и осекся. Пакера на месте не было. «Вот зараза! Неужто так и задохнулся в тарелке с оливье?» «Да так, ни с кем», — поправился я. Сам с собой беседую. Черт, надеюсь, Факиру не напишут, что именно я положил его лицом в салат. А то неудобно как-то получится. Да, хреновый у тебя собеседник попался. Что? Салат вкусный, я спрашиваю. Вкусный? Наверное. Ну и о чем ты разговаривал со своим воображаемым собеседником? Да вот, о второй ветке развития. В смысле, это когда с дерева уже слез, но хвостом за ветку зацепился, а теперь думаешь, развиваться тебе дальше, отказываясь от хвоста? Или еще можно с ним походить? Нет, кусок шутника. Во второй ветке два направления развития умений. Увеличение количества призываемых существ и улучшение качества и уровня призванного существа. А так как теперь мне надо как можно быстрее призвать своего учителя, то второй путь – это мой путь. Умение усиление призванного существа. Возможно призвать существо на 5% выше по уровню за каждую единицу вложенного умения. Ограничение. Вложить очки умений можно не чаще одного раза за 10 уровней персонажа, вплоть до 50 уровня. При улучшении этого навыка количество маны для призыва и удержания существа увеличивается на 10% за каждое вложенное очко умения. При призыве разумного существа количество потраченного золота увеличивается на 20% за каждое вложенное очко умения. Просто отлично! Хочешь вызвать тварей не по уровню – плати. Хочешь маной – которые у меня с гульки нос, а хочешь деньгами, которых еще меньше. И самое веселое, если я вложу туда очки умений, то даже вызов тех тварей, которых я могу вызвать уже сейчас, также будет стоить дороже. А у меня таких проблем нет, — поделился Пофиг. Я вложил одно очко в общее усиление силы магии и одно индивидуально в огненную. Клян говорил, что герцог ему все очки за 65 уровней разом разморозил. 13 получилось. По одному на каждые 5 уровней. «Если бы у меня было тринадцать свободных очей я сейчас раза в два был бы сильнее». «Пойдем сегодня в замок, попросишь у местного мага помощи». Димитр обещал всяческую поддержку, так что старый хрен не отвертится. «А ты что, так и собираешься идти?» Я глянул на себя. После вчерашнего возрождения кровь и грязь исчезли, но обломки костяных наручей все еще болтались у меня на запястьях, а одежда зьяла многочисленными прорехами». В моей комнате у меня был набор для починки одежды. Интересно, проветривалось ли там после жарких приветствий эльфов с пушистыми черно-белыми зверьками или нет? Пройдя через сад и переступив через тело возродившегося факира, в этот раз лежащего в уже засухающем кусту сирени, я поднялся наверх. За припертой дверью стоял веселый гомон, и я осторожно заглянул внутрь. Два престарелых эльфа сидели на полу, а вокруг них весело скакало два скунца. озорно попискивая и подергивая хвостами. — Тимет, мой кобальт, извращенец вчера заходил, — увидев меня, проворчал Эль. — Благодарим тебя конечно, за подарок. Он глазами указал на развящихся скунцев. «Ну, — а ты заканчивай давай уже водить своих дружков в наше жилище. — Во-первых, это мое жилище. Через пару дней правое крыло дома восстановится, и вы двое мигом туда съедете. Во-вторых, вчера это я был, а не какой-то кобальт. А в-третьих, это не подарок. «Я из этих бесполезных балбесов на обед жаркое сделаю!» Мигом развернувшиеся ко мне грозно поднятыми хвостами предатели, зашипев, бросились в атаку. «Хрен с ним! Потом одежку подлатаю!» — зло пробурчал я, захлапывая дверь перед ними. «Надеюсь, из замка меня не попрут из-за этих старых скунсофилов!» Не попёрли. Спрятавшись за тощей спиной пофига, я проскользнул в малую кладовую замка. Экскурсию сегодня для нас проводил неизвестный гвардеец. неохотно сообщивший, что сержант из Сискотрасс сидит на гауптвахте. Так, ничего толком не объяснив, передал нас с рук на руки старику-смотрителю и испарился. «Нос, молодые люди, приказ пришел. Мне велено выдать вам по два предмета по вашему выбору. Что брать будете? доспехи оружие, эликсиры или ювелирные украшения. Есть подробные карты, редкие ингредиенты, экипировка для питомцев». «Оружие какое-никакое есть, давайте с ювелирки начнем». «Хорошо, начнем, пожалуй, с молодого человека». Старикан вставил в левый глаз монокль с толстым зеленоватым стеклом и стал обходить пофига по кругу. молодой макс маг-стихийник, с уклоном в огненную магию. Многовато силы и ловкости для этого класса, но это, видимо, от здорового образа жизни. Количество маны ниже нормы, а с силой заклинаний совсем беда». «Будем увеличивать». Старикан порылся в огромной витрине, идущей вдоль стены. «Вот, парные браслеты. Называются огненные братья. Класс всего лишь редкий, но показатели у них очень хороши. По плюс 30 к мудрости и интеллекту. По семь сотен маны — встроенное заклинание огненное дыхание. Если носить браслеты в паре, сила огненных заклинаний плюс 15%. Это лучшее, что у нас есть на ваш уровень. Но если хотите, можете посмотреть что-нибудь еще». Он приглашающе махнул рукой в сторону витрины. Старикан отошел от пофига и, поправив монокль, внимательно рассмотрел сквозь него коляна. «Хм, стой же юный паладин. Интересный класс, хоть и непростой. Хороший паладин способен на многое. Это и мощная защита, и неплохой урон, самоисцеление, и бафы». Возможность оттянуть от слабых игроков внимание монстров и многое другое. К сожалению, это сказано явно не про вас. Как я и сказал, класс у вас непростой. В отличие от остальных, вам надо развивать четыре характеристики. Силу, выносливость, ловкость и интеллект. С силой и выносливостью у вас все более-менее неплохо. А вот с остальным просто кошмар. Интеллект, я так понимаю, вам дают вот эти кольца? — Если их так, конечно, можно назвать. Снимайте. Я вам покажу, что такое приличное кольцо. Например, вот. Золотое кольцо рекрута паладина. Плюс 20 к интеллекту и ловкости. По плюс 10 к силе и выносливости. И плюсом к этому 250 очков маны. Два таких кольца неплохо повысят вашу выживаемость. И, кстати, такие кольца есть и на продажу. По 12 с половиной тысяч за штуку. Я перехватил умоляющий взгляд Коляна и отрицательно покачал головой. «Прости, Колян, но почти все полученные деньги уже ушли на оборудование кузницы и алхимической лаборатории. Без своих эликсиров, доспехов и оружия мы все по миру пойдем. Вон, обнаглевший неписи, по двенадцать тысяч за одно колечко готовы драть». «Ладно, отец, погоди», — остановил детка Колян. «Кольц, конечно, знатные. Одно я беру». Но нет ли у вас тут арбалета, тяжелого, осадного? Погибла моя немезида от рук проклятых злобоглазов, а мне без нее никак. Арбалет? Осадный?» Старичок пожевал губами, оглядывая свои владения. «Арбалета нету, но есть лучше. У меня есть рисунок арбалета. Вернее, полноценный кузнечный рецепт изготовления осадного арбалета. В нем в два раза снижено требование к силе». В итоге стало возможным увеличить убойную силу арбалета в те же два раза. Очень редкий кузнечный рецепт. Брать будете? Беру, решился Колян. Раз уж добрыни кузню проапгрейдили, пусть отрабатывает. Теперь вы, протерев монокль платочком, он уставился на меня. Ух ты! Класс призывателей, повелитель. Первый раз с таким сталкиваюсь. Судя по количеству вашей ловкости, это основная ваша характеристика. «Ни разу не сталкивался с таким классом. Как он работает? Вам надо загонять противников к призванным вами существам? Или самому убегать от призванных вами же существ, приводя их в стан врага? Для чего столько ловкости? Хотя это не мое дело. Ловкость так ловкость. Найдем, чем ее увеличить». «Так, стоп. Не надо мне ловкости. Она увеличилась уже. Мне интеллект поднять надо и количество маны». плюс что-нибудь к увеличению силы призыва для полилителя Что у вас есть из требуемого?» «Молодой человек, я же сказал, я в первый раз слышу о вашем классе. Что было бы не так, если бы у нас хранились нужные вам вещи? Выбрав его, вы встали на тяжелый путь, ибо получить требуемое вы можете лишь охотясь на монстров и добывая из них нужные трофеи. Ману интеллект поднять можно, но чем серьезнее будут артефакты, тем больше уклона они будут иметь в сторону классовой предрасположенности, завязанной на определенные навыки и умения. Зачем вам, например, браслет грозного некроманта, увеличивающий интеллект на 20 и прибавляющий 2000 маны, если основное улучшение он дает на силу подъятия зомби, контроль за ними, усиление щита смерти и заклинание руки мертвеца? Я горестно вздохнул. «Черт, опять все то же самое!» Всем достаются плюшки, а я один в пролёте, как всегда. Ну, от интеллекта и маны я бы не отказался, хотя остальное мне как-то и не нужно. А вы говорили, что у вас есть снаряжение для питомцев. Может, глянете что-нибудь интересное для дятла? Дятла? Хм, интересно. А можно на него посмотреть?» Я кивнул, залезая в настройки и призывая зигзага к себе. Птица, сглотнув свисающие из клюва лягушащую лапку, недовольно уставилась на меня. Во время нашего отдыха они предпочитали всей стаей гнобить местную мелкую живность, постоянно набивая прожорливое брюхо, потихоньку прокачиваясь и поднимаясь в уровнях. Видимо, и сейчас они зачищали какое-то болото, а я отвлёк его от поедания вкусных лягух. «О, интересно, интересно!» — разглядывая птицу сквозь мутное стекло моноклеп, произнёс кладовщик. «Мимик! Основная форма — дятел красноголовый. развитие «Кристаллизация во втором поколении. Редкий питомец, интересный. Но почему он совсем не развит? При своем уровне он должен быть в три раза сильнее. Вы почему не занимаетесь его прокачкой?» «Все очень просто. Я не знаю, какое развитие для него предпочтительнее. Вот вы назвали его мимиком и ветку развития кристаллизация да еще во втором поколении. Что это значит?» «Я не специалист по питомцам». «Но в вашем случае, я думаю, мимик — это не полноценный оборотень, а просто животное, постепенно превращающееся из похожих на него собратьев. А что-то индивидуальное, ни на что не похожее. Я так понимаю, ветвь развития на это и указывает. А что влияет на это, я не знаю. Тренировки, питание, стиль охоты, хозяин, в конце концов. Вам срочно надо попасть в столичную библиотеку. и прочитать о нем все, что только возможно. А сейчас я могу предложить для вас вот что». Старикан подвинул стремянку к одному из стеллажей, поковырялся в стоящем на нем сундучке, нашел там какую-то блестящую хреновину и спустился к нам. В руках у него лежал кристалл шарообразной формы с торчащим из него острием. «Алмазный шлем птицы рух. Прочность тысяча из тысячи. Класс редкий, масштабирующийся. Защита плюс сто пятьдесят. Физический урон клювом плюс 15%. Защита от стихийной магии 5%. Скорость полета плюс 5%. Ограничение. Только для птиц. Минимальный уровень — 40%. Услышав прочитанное, зигзаг, до этого гордо расхаживающий по полу, свалился на задницу, скосив глаза к клюву. Затем рванул ко мне, сложив крылья на груди, сделав глаза по пять копеек и на каждом шаге долбя пол в поклонах. «Ага, хитрая твоя рожа!» «Так я тебе и поверил. Как плюшки получать, так ты первый. А как на помощь тебя зовёшь, так ты занят очень важной охотой на лягушек». Зигзаг вскочил на лапы, неистово мотая головой, и пытаясь креститься правым крылом. «Ладно, хрен с тобой, берём». Артефакт с тихим щелчком встал на место, полностью покрывая голову и клюв зигзага слоем прозрачного кристалла. Дятел сделал кульбит в воздухе, сел на пол и долбанул по нему клювом. Каменные крошки полетели во все стороны. Старикан возмущенно закудахтал, и я отозвал счастливого Пета, пока он пол насквозь не продолбил. «Так, все, теперь моя очередь, и я знаю, чего хочу!» Я ткнул пальцем в старика. Старик икнул, взглянул с лица и осенил себя каким-то религиозным знаком. «Да нет, успокойся, ты мне не нужен, мне нужен твой монокль монокль Зачем вам мой монокль «Думаешь, я не заметил, как ты с помощью него считываешь всю информацию? Хоть с предметов, хоть с нас. Мне он нужен. У меня на складе больше двух сотен неопознанных предметов. А сколько их еще будет? Да и заранее узнать все о своих врагах — это многого стоит. Так что я выбрал». «Но это мой монокль. Личный». «Нам сказали, что мы можем взять по два предмета из малой кладовой замка. Этот монокль находится в малой кладовой, и я его хочу». «Но как же так? Это несправедливо». — Согласен. Но что делать? Не мы такие. Жизнь такая. Старик раздраженно поджал губы, вынул монокль и вложил в мою протянутую ладонь. — Теперь все. Каждый получил, что хотел, так что покиньте помещение. — Подожди, подожди. Надо его проверить сначала. Я вставил монокль в глаз и сквозь мутное стекло посмотрел на старика. Сквозь стекло, кроме неясного контура, ничего не было видно. — Что за... — не понял я, вытаскивая его обратно. Кусок оконного стекла в медной оправе, прочность 53 из 60, дальность обзора минус 50%. Это что? А где моя определялка вещей? За определение вещей, умений и навыков отвечает умение познания сути. А эта стекляшка служит для того, чтобы сократить расходы города на выдачу редких артефактов. Не переживайте, не вы первый, не вы последний, кто решил обобрать старого хранителя. а мне не жалко «Мне этих стекляшек сотню наклепали за один золотой». «Ну, все, все, не стоит делать такое страшное лицо. Стопайте, не смею вас больше задерживать!» Он хлопнул в ладоши, и легкий ветерок подхватил нас и поволок к выходу. Мои скрюченные пальцы не дотянулись до тощей шеи, схватив лишь воздух, звериный рык умер в груди. «Ну, сукин сын, держись, тебе конец. Сын герцога обещал нам полное содействие в обучении». А Маре Ивановне давно уже нужно разблокировать дошедшее дока по умение распознания. Теперь я знаю, кому благодарная ученица принесет свое лучшее фирменное блюдо, обильное политое соусом из смеси слабительного и рвотного средств. Тот же гвардеец, встретив нас у дверей, ежеминутно вздрагивая от моих рыков, выпроводил нас из замка, с облегчением захлопнув створки ворот у нас за спиной. «Пофиг, бегом на рынок и к алхимикам за ингредиентами». Завтра на рассвете вылетаем в гости к твоим бледнолицым братьям. К этому времени у всех должны быть полные наборы твоих эликсиров в двойном объеме. Колян, мы с тобой на подхвате у Добрыни. Он затеял модернизацию Дракара, надо ему помочь. И вот еще что. Если хоть кто-то где-то узнает про этот грёбаный монокль, кого-то я просто кастрирую, а другого особым извращенным способом кастрирует Брумгильда». которой я в подробностях расскажу, как встретил некоего полуорка в постели с парой стройняшек из квартала красных фонарей. А мне плевать, что такого не было. Мы друг друга поняли? Тогда за дело». Обратный отсчет до нападения воинства ползунов продолжал тикать, и мы работали как угорелые. Невысокие каменные борта дракара нарастили вдвое грубо листовым железом, со всех сторон сделав по открывающемуся окошку для осадного арбалета, которого, как объяснил добрение у нас, скорее всего, никогда не будет. Оказалось, что вдвое сниженные требования к силе заряжающего достигались вживлением в ложе арбалета земляного духа. А где его брать или хотя бы узнать, что это такое, неизвестно. А потом его еще надо вживить на место, для чего нужен зачарователь, минимум сотого уровня. После этого признания количество желаемых свернуть одну тощую машинистую шею тут же удвоилось. Пришлось восстанавливать первый вариант немезиды. Здесь, правда, произошел приятный сюрприз. Пропитавшаяся кровью чокнутого рика тетива стала добавлять к урону дот, касание смерти на 10 единиц урона в секунду в течение 20 секунд. В дракаре, кроме стен, тоже появились обновления. Четырехметровая мачта с крохотной круглой площадкой наверху, закрепленная тросами к углам дракара. Очаг в углу заменили на печку, типа буржуйки. восстановились скамейки и навесы шкуры Рекса. Закончили уже затемно, при свете фонариков. Вспомнил, что в комнате меня ждут два старых храпуна с недобрыми ручными скунцами, плюнул на все и остался ночевать в дракаре, на старом матрасе, не помню уж, какими судьбами закинутым в наше средство передвижения. Спалось мне не очень. Снилось, что я наконец добрался до квартала красных фонарей, попав на вечеринку в стиле ватьсточного гарема. Слабо освещенная зала была драпирована дорогими золочеными тканями, мягкими волнами, свешивающихся с потолка. Мерцающие в свете старинных канделябр, занавеси, кое-где были плотными, кое-где прозрачными. Благодаря им создавалась сложная геометрия пространства в этой большой комнате, пропавшей смешанными ароматами человеческих тел, восточных благовоний и горящих восковых свечей. В волшебную атмосферу восточной сказки добавлял дымок, тот и там курившихся кальянов. От плавных линий занавесей, мерцаний огней, мягких отблесков на обнаженных телах и густых ароматов, щекочущих ноздри, мое сознание поплыло в предвкушении предстоящего чуда. Атмосфера неги и блаженства затягивала все глубже и глубже, обещая бедному солдату небывалое наслаждение и феерию удовольствий. С полсотни обнаженных красоток возлежали на шелковых подушках, кушая спелый виноград. Сок стихал рубиновыми каплями по влажным устам и атласной кожи, сладко мурлыкая и бросая на меня жадные взгляды, красотки зазывно улыбаясь, попивая легкое вино из хрустальных бокалов. От такой красоты моя кровь начала бурлить в нижних чакрах моего тела, уже не приливая к ногам. Видимо, почувствовав, это ближайшая жгучая брюнетка с белой прядью, упавшей на золотистую кожу ее лба, подошла ко мне и толкнула на подушке, забравшись сверху, Вонзив свои острые коготки мне в грудь, потянулась ко мне алыми губами. «Господи, что за вонь?» Глаза мои распахнулись и уставились на черно-белую морду примостившегося у меня на груди скунца. «Твою мать! Черт бы тебя подрал!» Я попытался вскочить с лежака, но, влепившись лбом в управляющее бревно, вновь рухнул на кровать. Скунц зашипел, поворачиваясь ко мне атакующей стороной. Я попытался отгородиться руками от неизбежного... но так и не последовало. Наш пах со скунсом подружился, за задницу его обняв. В постели с ним он сексуально бился, не пара, что они, так не поняв. — Эль, Ром, какого черта вы здесь забыли? Вон с моего корабля! И хомяков-вонючек своих заберите. — Мы, конечно, уйдем. Старые засранцы попытались сделать вид, что обиделись. — Только вот нам показалось, что вы к нашим родичам в гости собрались. И хоть ты невероятно крут, но вряд ли сможешь пробить закрывающий восточные леса защитный купол своей тупой башкой. Так что, нам уходить?» Скрежет моих зубов, наверное, был слышен в том самом восточном лесу. «Хрен с вами, залезайте!» «Что, что?» «Добро пожаловать на борт, говорю!» «Пердуны старые», — про себя добавил я. За местными эльфами на борт заскочили наши доморощенные. За ними майор с сонным пофигом, последним громыхая железом, на борт влез колян. вырванный майором из могучих объятий Брумгильды. В Драккаре сразу стало тесновато. И хорошо хоть что-то, брыню с Марьей Ивановной. Мы оставили следить за хозяйством. А то пришлось бы грузиться в два ряда. «Майор, а куда раздолбаи подевались? Я хотел их рыцаря смерти с собой взять в качестве бойца ближнего боя. Мы с ним вчера утром душевно так побеседовали. Вроде он ничего такой мужик, с пониманием». «Глава города? Наш одноногий некромант. Их с заданием гномам послал». «Задание примерно как наше. В обмен на свободное передвижение и доступ к родным горам потребовать войско для сражения с королевой ползунов. Так что они вчера вечером отбыли телепортом в расположение пограничных войск». А я так и не понял, почему мы не воспользовались предоставленными свитками с телепортом «Восточное шахство» или как там оно сейчас называется. «Ты же сам сказал, что мы на Дракаре полетим, а свитки зажмем на всякий пожарный». Я сказал? «Конечно». Помнишь, когда мы второй ярус каменолом не зачищали, как раз обсуждали этот вопрос? Естественно, помню. Блин, я такое говорил? В общих чертах. Очень общих. Понятно. Мы решили, что от Восточного Ханства до Эльфийских Лесов нам так и так несколько часов пешком пилить. Так что на Дракаре получится чуть ли не быстрее добраться, чем портируясь на половину пути, топая дальше пешком. А телепорт, как ты наверняка помнишь, Работает на определенное расстояние и только туда, где у тебя открыта карта. Конечно, помню. Черт бы побрал этот алкоголь. В голове будто ураган прошел. Кругом тихо, пусто. Кое-где валяются обломки мыслей. Надо с выпивкой заканчивать, а то до добра это не доведет. Да ты охренел совсем!» примостившийся рядом личный бухгалтер ткнул меня локтем в ребра. «Ты с собой трезвым пробовал когда-нибудь долго жить? Это к соскуке и повесится недолго!» — Вот придешь как-нибудь домой, а я там висю и ножками болтаю в твоем диетическом мюсли. Во — Во-во! — влез в разговор внутренний голос. — Ты, когда трезвый, становишься самым скучным, нудным и неинтересным человеком в мире. — И ничего, я не нудный и не скучный. — Нет, как раз нудный и скучный, — сказали хором все сидящие в дракаре. Альдия добавила. — И странный. Вечно сам себе под нос что-то бурчишь, а затем сам на себя ругаться начинаешь. «Да многое вы знаете. И вообще, вам что, заняться больше нечем?» «Так чем заниматься-то? Нам сутки, считай, пилить. И все в твоей бурчащей компании». «Заняться нечем? Так, Олдрик, бегом на мачту. Осмотреть местность на предмет врагов. Майор, раздать всем завтрак. Колян, пятьдесят отжиманий». «Ага, сейчас. Кого высматривать-то? Мы же еще в городе». «Лови!» — в грудь мне прилетел одуряющий пахнущий сверток. Я развернул холстину. внутри которого оказался горячий бутерброд производства мари Ивановна «Инкорпорейтед». «Ладно, план Б. Пофиг. Ты добыл карты, как я просил?» Пофиг движением фокусника вытащил из воздуха колоду карт. «По процент дома одолжил. Главное, чтобы он их у нас не увидел». «Отлично. Игра начинается. Большой блайн два золотых, малый один. Поехали!» Я еще раз посмотрел на свои карты. «Восьмерка пик и восьмерка червей». На полу у кучки золотых монет лежал флоп. Первые три общие карты. Шесть крестей, восьмерка крестей и валет-пик. У меня три восьмерки, и шансы на победу велики как никогда. Весь день мне жутко не везло, и это мой последний шанс отыграться. Пятьдесят. Золото перелетело из зенитаря в кучу на полу, звеняя и посверкивая в свете полуденного солнца. поддерживаю Золото майора повторило путь моего. По его лицу хрен поймешь, что у него за карты. В игре кивнул Колян, присоединяя свои позвякивающие кругляши в общую кучу. У этого из-за забрала нового шлема вообще лица не видать, только правая нога, обутая в белый тапочек с зайчьими ушками, нервно подергивается. Эль с Ромом, посмеиваясь надо мной, скрывали уже вторую амфору из, кажется, бесконечного запаса эльфийского вина. Пофиг, скорчив недовольную рожу, поставил аккуратную стопочку монет на пол. Выслушав шепот Альди, Олдрик добавил свои пятьдесят. «Супер! Все в игре. Лучше быть не может. Альди, открывай карту!» Карта переворачивается, и это пять крестей. «Да твою-то мать!» «Три открытых крестушки!» «Шанс, что ни у кого не собралась масть, стремится к нулю!» «Что делать? Блефануть?» «А смысл? Если у кого-нибудь собралась масть, блеф не пройдет!» «Чек!» «Что, Пахан, сдулся?» — Ставлю двадцатку. — Поддерживаю. — Аналогично. Ваши двадцать и плюс еще тридцать. Олдрик швырнул деньги в кучу. — Да что ж там у всех за карты? Мои три восьмерки явно здесь уже не котируются. На лучших карт я, наверное, сегодня уже не дождусь. Да и отыгрываться уже почти нечем. — банк У меня осталось тридцать восемь золотых. — Добиваю. — Согласен. — Ставлю. — Добавляю ваши восемь? — Дорогая, открывай последнюю карту. Время как будто замедлилось. вот одна карта летит в кучу к остальным вот вторая начинает медленно переворачиваться да да да да восьмерка коре твою мать коре я посмотрел на остальных майор колан пофиг олдрик альдии эх вы неудачники так стоп еще раз майор колян два бухающих эльфа пофиг олдрик альдии я не понял толбоящеры а кто у нас за рулем Все повернули головы на одиноко болтающееся управляющее бревно. «Вроде водя с зигзагом последними рулили. Кто?» Удар из задравшейся нос Драккара прервал мой вопрос. Монеты золотыми искрами брызнули во все стороны. Мы не золотыми, но зато весело матерящимися тушками последовали за ними. Управляющее бревно съехало назад, и мы, наконец, остановились. Выбравшись из общей кучи малы, аккуратно переступил с пофигской руки на колянскую голову и откинул полог и выглянул наружу.